Глава седьмая. Рона отвели готовиться к ночному сну достаточно рано, его покормили и переодели. Я уже ждала его на кровати, а мой ночной ритуал был выполнен как раз к появлению маленького лорда. Искусственный свет погас, но перед этим служанка успела одарить меня неприязненным взглядом. Я поняла, что мы с ней тут точно не уживемся, и мне придется выйти на тропу войны. И пока я составляла план, который окрестила «три не», Рон уснул. Мой план основывался на таких этапах, как недосып, неаккуратность, невнимательность. Притворять план надо начать в ближайшие дни, желательно не торопясь. Пока я лежала на кровати, то услышала шум внизу. Спрыгнув с кровати, я открыла дверь, поддела лапой и даже смогла закрыть ее, После этого я поспешила вниз. Время на огромных напольных часах перевалило за середину ночи. Но я точно знала, кто пришел так поздно. Велиор тихо вошел на нетвердых ногах. Он зажег лишь небольшое настенное бра, его китель был распахнут, а рубашка полурастегнута и пропитана кровью. О боже, мое маленькое сердце не выдержит всех этих волнений. Лизи! шепотом проговорил герцог, когда я подскочила к нему. «Почему не спишь?» — спросил он, но ответа не ждал. Тем временем вышла сонная служанка и, увидев, в каком состоянии вернулся хозяин, стала задавать правильные вопросы, которые, к сожалению, я не могла вымолвить. «Что с вами? Позвать доктора?» «Нет, уже все в порядке. Принеси воды в комнату. Больше ничего не нужно». Служанка убежала, а я закатила глаза. «Вот это мужчина!» Велер пошел наверх, периодически хмурясь. Я не отставала от него, следуя по пятам. Возле двери герцог замер и посмотрел под ноги. Но я была сама бестактность. Еще бы, меня никто не спрашивал, но спать я собиралась именно здесь. Мужчина лишь хмыкнул на мой наглый многозначительный взгляд. Он успел сбросить с себя камзол, когда раздался стук в дверь. Служанка быстро принесла воды и, бросив на меня странный взгляд, дернулась в мою сторону. «Я заберу кошку, мой лорд, чтобы она не мешала вам». Я ощетинилась, никуда не собираясь. «Не трогай. Пусть остается», хрипло ответил Велиор и присел на край кровати. «Можешь быть свободно. «Да, мой лорд», ответила служанка и покинула комнату. Я выдохнула и запрыгнула на кровать. Велер снял с себя окровавленную рубашку, стянул обувь и лег на кровать. Затем он потушил свет и закрыл глаза рукой. Я подошла поближе, аккуратно принюхалась и распознала запах настойки, который пах от сакважа доктора. Да и рана была аккуратно забинтована, что говорило о том, что Велер получил квалифицированную помощь. Я подползла ближе к его лицу, Заглядывая, Велиор не открывая глаз, дотронулся до меня, и я непроизвольно замурчала и толкнулась головой в руку. Ну вот, как у него спросить о том, что произошло? Мяу, мр, мх. Из моей пасти ничего, кроме кошачьих звуков, не вырывалось. Велиор хрипло рассмеялся. Хочешь знать, что произошло? Я кивнула головой, хотя он в темноте мог этого и не увидеть. «И откуда ты только взялась?» — по-доброму спросил герцог. «В этот момент мне показалось, что тот велиор — холодный и отстраненный, который был на обеде, и тот, что сейчас совершенно разные люди. Настолько он был открыт и не скрывал эмоций. Была облава. Нам пришло донесение о примерном месте содержания детей, но нас там ждали, а детей там не оказалось». Я увидела, как сжался кулак мужчины. У меня самой сердце обливалось кровью. Похититель всегда на шаг впереди нас. Как будто он всегда знает, где мы будем. Значит, у вас в ведомстве завелся крот. Мя! Думаю, кто-то докладывает похитителю. В ведомстве есть предатель. Черт, как можно помогать этому мерзавцу? Никак не могу взять в толк. Но что он с ними делает? Шш. И самое отвратительное то, что мы даже не знаем, для чего ему дети. Тяжело вздохнул Велиор. Я положила лапу на его губы, чтобы он замолчал. Было видно, как ему тяжело говорить, каким отрывистым становится его дыхание. Я обошла герцога и со стороны другого здорового бока умастилась около него, положив голову на грудь. Как никогда я пожалела о том, что у меня нет рук да и вообще являюсь кошкой ну как как мне ему помочь самоуверенный дурак как он мог отослать служанку а если ему станет плохо выпил ли он антибиотик и есть ли они тут вообще серьезно у него рана а может ему надо отвар или зелье какое-нибудь а температуру мерить как Тш, Лизи ты так громко и свирепо дышишь что даже я понимаю, как ты зла». Герцог зарылся в мой мех рукой и начал поглаживать, пока мои мысли панически метались, а голова разболелась от беспокойства. Постепенно дыхание мужчины стихло. «Я где-то в своем мире слышала, что кошки могут лечить. Может, и я смогу. Тем более здесь магический мир». Я забралась целиком на грудь мужчины, отчаянно до боли желая вылечить его. Но затем так и провалилась в сон, сама укачиваясь и засыпая от своего урчания и мерно вздымающейся груди мужчины. Оснилось мне что-то нереальное. Я чувствовала на себе теплое равномерное дыхание велиора в самое ушко, ощущала горячую и тяжелую руку, оглаживающую мое настоящее тело. Было так приятно и безмятежно, словно я не кошка, а снова человек. Горький осадок от пробуждения не применуло себе напомнить, я потянулась всем телом и поняла, что так и продолжаю спать на мощной груди Велиора. Я толкнулась ему в шею, стараясь разбудить, а затем встала на лапы, заглядывая в сонные глаза хозяина. «Какая же ты горячая!» — хрипло проговорил Велиор. «Эх, была бы в теле человека, я тебе показала бы насколько». Мур? Я лизнула его в подбородок, не сдержавшись. «Сколько же ты весишь, Лизи? Женщинам неприлично напоминать об их весе. «Мяу!» «А вообще, кошки должны быть упитанными, а я с твоими слугами скоро зубы сушить буду. Ты всю романтику убил. Лучше бы молчал, ей-богу!» Велиор аккуратно спустил меня рядом с собой и приподнялся на постели. «Если бы могла...» то я помогла бы ему. Но для того, кто был серьезно ранен, Вильор на удивление очень даже сносно справился с этой задачей. Об этом свидетельствовало его удивленное лицо. Вильор принялся разматывать повязку, чтобы посмотреть на рану. Я тоже заняла выжидательную позицию и внимательно следила за пальцами мужчины. Но не успел тот снять полностью бинт, как в дверь постучали. «Войдите». — хрипло крикнул Велиор. «Я так и думал, что вы займетесь самодеятельностью. Я ведь вам еще вчера сказал, что без меня не трогать повязку. ай ай ай такой взрослый мужчина и такой непослушный!» Покачал головой доктор Саммерс и поставил свой саквояж на прикроватную тумбочку. Затем в комнату вошла служанка, ожидая распоряжений. «Приготовьте лорду легкий куриный бульон!» Для остального я оставлю рекомендации, проговорил доктор, и служанка убежала. А, милая кошечка с вами, очень красивая, кстати. Не знал, что вы склонны заводить домашних питомцев, особенно с родом вашей деятельности, сказал доктор, раскладывая свои склянки и бинты рядом с собой. А меня слегка перекосило от его слов, и я возмущенно фыркнула. Меня не заводили, я сама завелась фыркнула я. «Это сын завел», — произнес герцог. ответить доктор не успел, так как замер в полусогнутом состоянии. Я тоже подползла и тоже уставилась на не такое уж и смертельное ранение, как себе его представляла. Доктор откашлялся, пока велеор хмуро и сосредоточенно смотрел на меня. «А я что? Я ничего». «Если бы я вчера не обрабатывал вашу рану, лорд, то ни в жизни поверил бы, что за одну ночь она может так зажить», задумчиво проговорил доктор. «Вы что-то принимали?» «Нет». «Исцеляющий артефакт использовали?» «Нет», — покачал головой мужчина. «Обращались к другому целителю?» «Хотя я не знаю никого, кто бы мог настолько быстро заживить такое ранение». Тихо пробубнил доктор и аккуратно потрогал рану. «Тогда ничего не понимаю. Вы сами вчера сказали, что сон творит чудеса. Ммм. В любом случае, я рекомендовал бы вам еще один день провести в постели. Но вы, скорее всего, меня не послушаете», задумчиво произнес господин Саммерс и потер подбородок. «На всякий случай я наложу вам повязку». Хотя совсем не понимаю, как такое могло случиться. Разве что сон и вправду был исцеляющим. Пока доктор бормотал под нос, в комнату словно ураган ворвалась Виолетта. Принесла же нелегкое. О, милый, как же так! Я сразу примчалась, как узнала. Как ты себя чувствуешь? Виолетта легким движением руки подвинула доктора. Уже лучше. Это все моими молитвами. «Я так переживала за тебя!» — охнула она и схватила Велиор за руку. А мне оставалось только фыркнуть на ее заявление. «Пожалуй, я пойду оставлю кое-какие рекомендации, но вечером все равно вас навещу», — проговорил господин Саммерс и, быстро собрав свои вещи, вышел. «Не стоило беспокоиться. Как видишь, со мной все в порядке», — ответил Велиор и встал с кровати. «Значит, мы не будем откладывать поход к ювелиру?» Надежду в голосе Мегеры было сложно не заметить. Я не удержалась и снова фыркнула, чем привлекла к себе внимание невесты-герцога. Меня наградили вымораживающим взглядом, но я демонстративно развернулась и показала ей свой хвост. «Думаю, что все остается в силе», — добавил Велиор. «Я подожду тебя внизу». Велиор ничего не ответил и пошел в ванную комнату. А я, ступая шаг в шаг, скользнула за этой надоедой. Почему-то совершенно не хотелось оставлять ее без присмотра. «А еще я точно знала, что это не Велиор», — сообщил ей о ранении, а служанка слила всю информацию. «Так и есть, далеко даже шпионить не пришлось». Буквально в конце коридора на первых ступеньках я услышала шепотки леди Виолетты и служанки. Я выглянула из угла и успела заметить, как та передает монеты своей шпионке. «Не забывай про свою работу, и кому ты верна. Скоро я буду здесь хозяйкой, как всегда буду ждать вестей, сообщая обо всех планах Велиора». «Конечно, хозяйка», — протянула служанка. Меня снова перекосило от слова «хозяйка». Одна делит шкуру неубитого медведя, а другая подмазывается. Свили змеиное гнездо вокруг мужика и рады стараться. Я рванула назад как раз вовремя. Велеор уже надевал свой рабочий мундир. Я покачала головой. Но кто послушал бы кошку? Я только лишь издала тяжелые, нечленораздельные «мяу-мяу». «Вот куда ему?» Доктор же сказал, что нужно отлежаться. Ворчишь, словно человек, Лизи. Расслабься, ты же кошка. Меня подхватили на руки и прижали к себе. От Велиора очень вкусно пахло. Смесь запахов кардамона, ванили и чего-то свежего. Мой личный сорт валерьянки. Меня чесали за ушком, успокаивали, и снова включился мой внутренний моторчик. Так мы и вышли в коридор. Виолетта встречала нас на том же месте, где она разговаривала со служанкой. Радушная улыбка наползла на ее тонкие губы, рыжие локоны упруго подскочили, когда она подхватила Велиора под руку. Однако Мигера успела злобно сверкнуть глазами в мою сторону, но мне было все равно. «Так и быть. Разрешаю тебе подержаться за руку моего хозяина. Но скоро тебе этого не видать». Столовая встретила нас приятными ароматами, я заёрзала на руке Велиора, пытаясь вспомнить, когда в последний раз ела. «Дорогой, может быть, мы не будем портить аппетит присутствием этой кошки? Негоже ей сидеть за столом, как человеку». «Мне она не мешает», — ответил Велиор и больше не обратил внимания на притихшую Виолетту. «Меня посадили на мое привычное место». Сначала перед носом поставили молочную кашу, которую я съела в один присест, а потом герцог заботливо нарезал мне кусочки ветчины. Что за мужчина пропадает? Я в очередной раз благоговейно вздохнула. Практически слепой, раз не видит истинного лица Виолетты, но при этом молчаливый, заботливый и вечно пропадающий на работе. Мечта? Такой, конечно же, и самой нужен. Я дождалась, когда парочка покинет дом. Хотя удивила, что Виолетта даже не обмолвилась о том, что велеор собирался на работу. И это после серьезного ранения, когда он еще вчера еле волочил ноги. А вот, кстати, тот факт, что герцог исцелился за ночь, натолкнуло меня на одну мысль. Эх, почитать бы, может, и не безнадежная я. Хотя, если подумать, я свой дар променяла бы на человеческое тело. Не успела я окончательно скиснуть, как новая идея посетила мой кошачий мозг. А что, если я из себя смогу исцелить? То есть вернуть тело? ох ушки! Да я мозг? Но сначала... Вдруг я услышала, как завозилась служанка наверху, а затем включился пылесос, очень похожий на наш земной аналог. Я прокралась на второй этаж, снова жалея, что не черная кошка потому что на красной ковровой дорожке я была словно яркое пятно. Но ничего. Как удачно служанка пыталась выкатить небольшую тележку со средствами для уборки. Пылесос уже был подключен в розетку в коридоре, в двери был ключ. Я подняла лапу, разложила веером пальчики, выпустила коготки и оскалилась в улыбке, как чеширский кот. Доведенная до ручки женщина опасна особенно если она кошка. Потом я толкнула тихонько дверь, наваливая тушкой на полотно, и повисла на ручке, блага она была самой простой. Поворот ключа, и птичка уже в клетке. Спрыгнув, я включила пылесос, который зашумел и скрыл сначала робкие крики служанки, а потом уже более настойчивые. Тем временем дверь в комнату Рона открылась. Лизи! вяло пробормотал мальчик, Видно было, что поднять его подняли, а разбудить забыли. Он тер глаза, но был уже в костюмчике. «Что происходит? Там кто-то закрылся? Я помогу!» Я переградила ему дорогу, махая пушистым хвостом из стороны в сторону. Вот как объяснить ребенку, что я вышла на тропу войны. Затем я провела острым когтем под шеей и кивнула в сторону чулана. Серьезно? «Это ты сделала?» Рон присел рядом со мной, и его сонливость как рукой сняло. Глаза мальчика загорелись неподдельным интересом. Я кивнула на его вопрос, а тот заговорщицки засмеялся. «Ладно, я тогда завтракать. Пойдешь со мной?» Он погладил меня за ушком. В ответ я покачала головой. «Я буду в библиотеке позже», — шепотом произнес Рон и мелкими перебежками побежал вниз по лестнице. Видимо, он не хотел быть застуканным каким-нибудь спасителем, а я решила повысить градус накала страстей и, подпрыгнув до выключателя в чулане, нажала его, благо тот располагался в коридоре. «Хе-хе!» Крики усилились. В ответ я увеличила всасываемую мощность на пылесосе, и агрегат стал работать еще громче. Я почувствовала себя исчадием ада. Полчаса вопли служанки лились бальзамом на мою мелкую душонку, пока кошачий слух не уловил тяжелые шаги экономки, которые не мешало бы начать экономить на собственном обеде. Я так замечталась над своей вендеттой, что возможности скрыться практически не осталось. Разве что... Я оценила свои способности и кивнула сама себе. Благо, я уже похудела имея этих женщин, проявляя чудеса эквилибристики, чему поспособствовал торчащий заостренный гульфик на промежности рыцарских доспехов, стоящих в коридоре. Затем я подпрыгнула и как раз скользнула в гостеприимно распахнутое забрало на рыцарском шлеме. Я раскорячилась и противно заскрипела когтями по внутренней стороне металла а уж потом развернулась, чтобы увидеть представление. «То ли еще будет, милая?» Экономка осмотрела коридор, пока я втягивала голову внутрь доспеха и висла в головной части рыцарских лад. Затем она выключила пылесос. Тишина, опустившаяся на коридор, сразу разрезалась пронзительным криком служанки. «А кто-то, похоже, боится темноты». «Лето! Что случилось?» «Почему работает пылесос, а тебя нет?» «И кто тебя закрыл?» Запричитала экономка, пока служанка, словно фурия, вся растрепанная и с круглыми от ужаса глазами, выбежала в коридор. «Я не знаю!» — истерично закричала она. «Я просто хотела выкатить тележку для уборки, но кто-то закрыл меня». Женщины задумались. «Только если маленький лорд», — вынесла вердикт экономка. А я чуть не подавилась собственным кашлем. Вот ведь. А я даже не подумала, что они могут приписать все заслуги ребенку. Паршивец какой. Наказать бы его. Но ничего. Вот когда здесь будет жить леди Виолетта, то она мигом наведет свои порядки. Или вообще отправит этого мальчишку подальше. Шепотом прошипела служанка, брюзжа слюной в сторону экономки. Я была поражена ее наглостью. «Да тише ты, а то услышит еще, а потом донесет на нас своему отцу», шикнула экономка и тряхнула вторым подбородком. «Вот ведь гадины!» Мое почти материнское, прикипевшее к ребенку сердце, требовало отмщения. «Как удачно, что доспехи стоят напротив лестницы, а необъятной доброты экономка спиной ко мне!» Напротив нее застыла шипящая гадости служанка. Сами напросились. «Ну, Гульфик, не подведи. Хорошо, что ты таких выдающихся размеров. Не знаю, то ли предки Велиора были такими природоодаренными, то ли приукрашали причиндалы размерами. Но в любом случае я рада». Мысленно позлорадствовала я. А затем я с противным металлическим скрежетом когтей под оспехом Спал злак промежности. Доспех не устоял и начал заваливаться. Пока я орала и бесновалась внутри. Надеюсь, от страха они останутся заиками. Но когда заорала экономка, а торс благородного рыцаря распался на ее широкой добротной спине, то я поняла, что гульфик там, где и должен был быть. Экономка, завизжав пуще прежнего, толкнула служанку и стала на нее заваливаться. А та взмахнула руками в воздухе, стараясь не потерять равновесие. Конечно же, она его потеряла. Еще бы. Ведь мимо пробегало милое пушистое создание. Стук, грохот, и служанка скатилась со ступеней. А затем раздался новый крик, на который сбежались кухарка и садовник. «Я сломала ногу!» Взвыла служанка, хватаясь то за спину, то за щиколотку, то за голову. — Помахите! — приглушенно завыла экономка на втором этаже. Я последовала вместе с садовником, оставив кухарку помогать служанке. Валяющаяся ничком экономка в черном огромном платье расплылась бесформенной лужей на полу, занимая всю ширину коридора. Сухонький мужчина с трудом смог протиснуться мимо нее, но так и замер, смотря на семейную реликвию рода Сан-Грандис использующую выдающийся гульфик не по прямому назначению. «Помахите! В меня что-то воткнулось!» «Это... лорд Абрахам Сан-Грандис!» промямлил садовник и нервно сглотнул. «Лорд!» — Прохрипела экономка, попыталась встать, но не смогла. «И еще бы!» Столько лишней вредности и наглости на боках наросло. Странно, что она вообще что-то почувствовала. «Что мне делать?» Неуверенно спросил мужчина и навис над головой экономки, которая лишь слегка подрагивала руками и ногами. «Извлеките его! Аккуратнее! Это же реликвия!» «Я не наврежу вам!» «Ты не сделаешь хуже, чем есть!» «Теперь он обязан на тебе жениться», — похихикала я. Но тут мое тельце вздернули вверх. Рон подбежал со спины ко мне и крепко прижал к себе. «Что здесь происходит?» — строго спросил он. «Отвернитесь, мой лорд!» — прогундосила экономка. «Еще чего. Мисс Маргарет, вы развалили доспехи моего пра-пра-пра-пра-пра-дедушки, Абрахама Сан-Грандиза». «Как это понимать? Я сообщу обо всем отцу!» «Но...» — глухо прошептала экономка. «Без «но!» — включил лорда мой маленький мальчик и, забрав отомщенную меня, унес в библиотеку. Мелкая и хохочущее тельца моего невольного подельника говорило о том, что кто-то едва ли сдерживается, чтобы не заржать во весь голос. А я лишь фыркала всю дорогу. «Хе-хе!» Ведь на ночь у меня тоже были кое-какие планы, а мрачало одно. Ах, как жаль, что я не чёрная кошка.